Наспех приведя себя в порядок, я открыла дверь и удивилась, обнаружив на пороге уже знакомую служанку. «Господин Кир», — улыбнулась девушка, — «его светлость ожидает вас в своей спальне». «Да, конечно, уже иду», — кивнула я, теряясь в догадках, что от меня понадобилось Сиере и почему он не вызвал меня, к примеру, в кабинет. «Может, нужно выполнить какое-то срочное поручение?» «Сейчас только плащ накину?» Прихватив плащ, я вышла в коридор и направилась в кабинет советника. Мина же осталась в комнате, сославшись на то, что хочет более тщательно изучить печать отрицания. Я не стала спорить, прекрасно понимая, что времени остается все меньше и меньше, и любая ошибка может стать непоправимой. Я поднялась на второй этаж, но не успела постучать в дверь, как та неожиданно распахнулась. «Заходи!» – донесся до меня приглушенный голос Сиере. «Не стой столбом!» Я перешагнула порог и оказалась в просторной комнате. Здесь, в отличие от обстановки всего дома, было достаточно уютно. В центре стояла огромная кровать, на которой с легкостью могло поместиться не менее четырех человек. Комод, шкаф, кресло, зеркало в полный рост, стеклянный столик на тонкой ножке, высокий торшер и позолоченная люстра. Вся мебель была искусно инкрустирована затейливыми узорами и изготовлена из редкой породы черного дерева. «Был здесь и камин, но, видимо, его давно не использовали, поскольку мой взгляд зацепила чуть ли не блестевшая, тщательно вычищенная топка. В комнате царил полумрак благодаря задернутым темно-синим шторам из чистого бархата, сквозь которые почти не проникал свет. И в этой полутьме я едва разглядела советника». Он сидел на полу, привалившись спиной к стене, и держал в руке бутылку дорогого вина. Рядом валялась еще одна, но уже пустая. Еще ни разу я не видела Сиери в таком состоянии. Черная рубашка была расшнурована, открывая обнаженный торс, а длинные светлые волосы распущены. Мутный взгляд с трудом сфокусировался на моем лице. На губах появилась грустная усмешка. Я тоже честно старалась смотреть в лицо советника, но взгляд то и дело норовил спуститься ниже. Вдруг я поймала себя на мысли, что хочу коснуться его груди, и тут же отвела взгляд. Только сейчас я с трудом призналась себе, что меня тянет к нему, и я намеренно оттягиваю момент расставания. «Ведь когда я выкраду часы, мне придется навсегда исчезнуть из его жизни». «Ваша светлость вызывали?» Я постаралась выкинуть из головы печальные мысли и узнать-таки, зачем понадобилось советнику. «Есть какое-то поручение?» «Не угадал», – он качнул головой и неопределенно повел бутылкой в воздухе. «А знаешь, я тут подумал и решил, хочу, чтобы ты обращался ко мне по имени». «Ни к чему все эти расшаркивания!» «Хорошо!» — кивнула я, сбитая с толку внезапным пожеланием Сиери. «Как будет угодно!» «Так зачем я здесь?» Советник пожал плечами и приложился к бутылке. Сделав несколько глотков, он снова посмотрел на меня. «Ты знал, что Урланд твой отец, когда попал в мой дом?» «Нет, я вся напряглась. Узнал уже в Нижнем мире. «Хорошо, допустим, я тебе верю», – нахмурился он и указал на меня горлышком бутылки. «Тогда объясни, как ты попал в этот мир?» «Не знаю. И ведь это правда. Доверять словам Инквизитора я не могла. Реджин способен сказать все, что угодно, лишь бы добиться нужного эффекта. Все мое детство прошло в обычной семье. До недавнего момента я ничего не знал о своем происхождении». «Вы вызвали меня, чтобы решить мою участь?» «Уже решил», – как-то уж слишком неопределенно уронил он. «Избавитесь от меня так же, как и от других альферов?» На самом деле, эта мысль появилась еще там, в лазарете, но я старалась себя лишний раз не накручивать. Теперь же стояла напротив советника и напряженно ждала ответа. Сиери несколько долгих секунд молчал, склонив голову набок и не отводя от меня изучающего взгляда, а потом резко поднялся и оказался рядом. Ощутив его дыхание на своей щеке, я попыталась отстраниться, но он не позволил. «Глупый мальчишка!» – хрипло произнес он, положив ладонь на мой затылок. «Зачем мне тебя убивать? Проблему этим не решить!» «Но ведь проблему с Нарами вы решили, не задумываясь, не так ли?» Я подняла голову и с вызовом взглянула в его глаза. «Нарами не должна была возвращаться сюда», – отчеканил он. «Поверь, она знала, чем все закончится. Впрочем, теперь это не имеет значения». Я позвал тебя не за тем, чтобы обсуждать обязанности хранителя верхнего мира, и уж точно не за тем, чтобы отчитываться. Я уже говорил, что во мне нет ни добра, ни зла. Я делаю то, что должен, и этим все сказано. И только ты – проклятое исключение. Вот значит как. Я – проклятое исключение. Почему-то от слов советника стало больно. Но может это и к лучшему? «Зачем привязываться к тому, кто все равно скоро исчезнет из твоей жизни?» «Ясно», – тихо сказала я. «Могу быть свободен?» «Подожди», – он достал из кармана увесистый мешочек и протянул его мне. «Твой аванс!» «Могу ли я отлучиться на пару часов?» – холодно осведомилась я. «Можешь», – кивнул он. «Лой!» «Да, хозяин!» «Будешь сопровождать Кира?» За его жизнь отвечаешь головой. «Как пожелаете», – недовольно прошипел Лой и слился с моей тенью.